Я переварил услышанное и решил спать. В моем положении ничего более не оставалось. Утром купца увели, затем поодиночке стали вызывать членов команды. Меня вызвали в последнюю очередь. В маленькой комнате за столом сидели в конзолах двое важных господ. В руках у них я увидел свои подорожные документы. — Кто вы, с какой целью находитесь на судне? — Я лекарь из Москвы, и мое имя Кожин. На судне нахожусь пассажиром, направляюсь из Франции домой в Москву. Мне хотелось бы знать, на каком основании я задержан. Документы мои в порядке, к судну я никакого отношения не имею». Шведы о чем-то переговорили на своем языке. «Будете находиться вместе с командой на общих правах до решения суда». «А в чем моя вина?» Но слушать меня никто не стал. Надзиратель грубо толкнул в плечо и отвел в камеру. И это у них, блин, правосудие? Вся команда уже была в камере. Не хватало лишь купца, который, как владелец, был и капитаном. Его подроки притащили позже. Был он избит. Как мог, я попытался оказать помощь. Еды снова не давали, но принесли в большом кувшине воды. Все напились, я смочил купцу повязки. Гриша, что они хотели? Купец, застанав, повернулся на бок. Хотят, чтобы я признал вину. Якобы беспошлино возил воска меха в Ганзейский союз. А если заставят признаться? Судно и груз конфискуют королевскую казну. Команду отправят на галеры или на каторгу. Такой оборот меня не устраивал. Надо было что-то придумывать. Осмотрев решетку на оконце и стены, понял, что отсюда, кроме как через дверь, не выбраться. Я придвинулся к купцу. «Гриша, а суд может нас признать невиновными и отпустить?» Купец долго молчал. Я даже подумал, что он не услышал вопроса. «Это вряд ли». Такой ответ еще более укрепил меня во мнении, что отсюда надо бежать. «Гриша, бежать отсюда надо?» Купец лишь усмехнулся разбитыми губами. «А как?» «Да на нашем же судне!» До судна еще добраться надо. А там охрана. Да даже если уйдем из порта, фрегат догонит. Он значительно быстроходнее. Я надолго задумался. Да, препятствий много, но каторжный труд на серебряных копьях короля Густава меня не прищал, Я зашептал Григорию в ухо. Кто из твоих ребят может держать язык за зубами и силушкой не обижен? Купец даже не задумывался. Федор Карасев и Ануфри Оглобля. Позови их к нам. Я боялся посвятить свой план всю команду. Вдруг шведы попытать маленько вздумают. Не всякий язык удержать сумеет. Пока нас не развели по разным камерам, или не заковали в кандалы, или еще что-нибудь такое же мерзопакостное не сделали, я решил действовать. Объяснил Федору и Ануфрию задачу. Начал стучать в дверь. Долго ничего не происходило. Затем в коридоре послышались шаги. Открылось окошечко в двери. Надзиратель что-то спросил на шведском. Я бойко затараторил на русском, показывая рукой глубь камеры. Сработает ли моя уловка? Окошко закрылось, загромыхали ключи. Дверь в камеру приоткрылась и высунулась рука с масляным светильником. Федор тут же ухватился за руку и резко втащил стражника внутрь. Тот и пикнуть не успел, как Ануфри тряпкой заткнул его рот. К сожалению, никакого оружия у него при себе не было. Лишь связка ключей. Я стащил с него форменную одежду и надел поверх своей, поскольку стражник был ростом высок, как и все шведы. Одежда пришлась в пору. Было неприятно натягивать на себя чужую, пахнущую чем-то кислым одежду. Но выбора не было. Шведы связали и бросили в углу. «Кто-нибудь говорит по-местному?» — обратился я к команде. Один из матросов сказал, что немного умеет. Выясни у него, где и сколько охраны в тюрьме. Матрос залопотал по шведски. Кляпы изо рта мы вытаскивать побоялись. Швед с перепугу мог закричать. Стражник показал пальцами двое. Итак, не все плохо. Времени терять было нельзя. Если все пойдет как надо, побег обнаружат утром, когда придет смена. Я вышел в коридор и направился к выходу. За мной тихо крались Федор и Ануфрий. Остальные сидели в камере. Подошли к караульному помещению. Оно слабо освещалось масляной плошкой. На столе стоял кувшин с вином. Двое стражников в расслабленных позах сидели на лавках. Дисциплина явно хромала. Я опустил голову, стараясь, чтобы свет не попадал на лицо. Может, на мгновение это собьет стражников с толку? Где находится оружие, я не знал. «Хуже, если под рукой у тюремщиков!» Обернувшись, сделал знак Федору и Ануфрию быть наготове. Не спеша открыл дверь, позвякивая связкой ключей на пальце Один из стражей поднял голову, и, пока он не успел меня разглядеть, я обрушил кулак с зажатыми ключами ему на голову. Ворвавшиеся следом за мной мои сокамерники быстро скрутили второго. Связав им руки и ноги поясными ремнями, заткнули рты их одеждой, и не церемонясь отволокли в камеру. Моряки с нетерпением ожидали нас. Я приказал не шуметь и тихо идти к выходу. Дверь на всякий случай в нашу бывшую камеру запер. С ключами в руке пошел к выходу, где уже стояли все наши. В караулке мы нашли две алибарды и три короткие сабли, больше похожие на абордажные. Не велик арсенал, но это лучше, чем голые руки. «Хорошо, что нас разместили в припортовой тюрьме». Охрана слабая, да и до судна добираться недалеко. Было бы хуже, если бы нас заперли в городской тюрьме. Охрана была бы больше, и попробуй найти дорогу в ночном городе». Мы медленно продвигались среди портовых построек и складов, пытаясь не шуметь и не привлекать внимания. «Вот и наше судно. У сходни стоит охранник, и неизвестно, сколько их на шхуне и есть ли они». До стоявшего у пирса фрегата метров семьдесят. Шуметь нельзя, тревога поднимется мгновенно. Даже если на фрегате часть команды на берегу, оставшихся с лихвой хватит, чтобы порубить нас в капусту. Поскольку я был в чужой форме, решил идти сам. Сунул в рукав нож. Федоров сказал незаметно подобраться сбоку от охранника и в нужный момент отвлечь внимание, бросить камень в воду или кашлянуть. Ануфрий должен был идти передо мной. Со стороны это могло выглядеть, как будто я сопровождаю задержанного. Все бы хорошо, но не думаю, что арестованных водят по ночам. Расчет только на некоторую растерянность охранника, хотя бы минутную. Вся оставшаяся часть команды шкуны спряталась в тени портового склада. Ну, пора. Федор уже минут двадцать, как уполз, и должен быть на месте. Мы с Ануфрием вышли из-за и, не торопясь, направились к нашей шхуне. Когда до охранника осталось несколько метров, он что-то спросил. Я сделал вид, что закашлялся, но шагал по-прежнему. Охраннику мое молчание явно не понравилось. Он начал шарить по поясу, явно пытаясь вытащить из ножен палаш. В это время, очень кстати, подала себе знать Федор, в воду рядом со шхуной свалился какой-то крупный предмет. Охранник инстинктивно обернулся на шум. Я рванулся вперед и всадил ему нож прямо в сердце, одновременно зажимая рот рукой. Подскочивший Ануфри подхватил его за ноги, и мы живо затолкали убитого в щель между бочками, стоявшими на пирсе. Уже втроем с присоединившимся Федором, который взял палаш убитого в руку, мы осторожно поднялись на нашу шхуну. Поскольку матросы знали корабль лучше меня, они пошли первыми». Даже в темноте они хорошо ориентировались за кауках шхуны. Мы быстро обшарили весь корабль. Пусто никого. Я распорядился, чтобы Ануфри тихонько привел на судно всю команду. Сам прошел свою каюту. Все вещи, оружие, даже деньги были на месте, вероятно, до решения суда. Я осмотрел свои пистолеты. Они оказались заряжены и сунул их за пояс. На палубе послышалось шарканье подошв. «Тихое чертыхание!» Команда пришла. Распорядившись, чтобы люди зашли в трюм и не высовывались, мы уединились с купцом Григорием, Федором и Ануфрием в небольшой капитанской каюте, поскольку инициатива побега исходила от меня, и пока все шло как надо, я невольно стал лидером, и команда, даже купец, мне безоговорочно подчинялась. Я решил держать совет, что можно предпринять, чтобы задержать фрегат в порту. Нам надо выиграть хотя бы сутки. Поскольку я человек сугубо сухопутный, мне необходимо было выслушать мнение моряков. Еще сидя в тюрьме, я наметил три варианта, как задержать фрегат. Первый — взорвать камеру, где хранится порох для орудий. Но для этого надо проникнуть на фрегат, что уже непросто. К тому же у артиллерийских погребов наверняка стоит вооруженная охрана. План отвергли сразу. Вторым вариантом было привязать под водой канатом перо руля к нехту на пирсе». На мой взгляд, вариант был хорош. Но моряки отвергли его сразу. Фрегат, как и любое парусное судно, отходит от стенки медленно. Инерция судна мала. Руль вряд ли сломается, балка очень толстая, к тому же из дуба. Канат просто перерубят, это вызовет задержку всего на несколько минут. Этот вариант тоже отвергли. У меня оставалась последняя надежда. Я предложил набрать пороха в бочку, на плаву подвести ее под руль и взорвать. Порох для двух маленьких пушечек был. Бочки на причале тоже, дело оставалось за запалом. Не так-то просто поджечь запал, будучи в воде. Спичек или зажигалок ведь не было. Вдруг меткнула мысль. А пистолет? Ведь его замок при выстреле высекает сноп искор. Если пистолеты разрядить, высыпав из ствола порох, и просто щелкнуть курком, как бы в холостую, таким путем можно поджечь запал. Все это я изложил своим товарищам по несчастью. После некоторого молчания и раздумья план был признан реальным. Я взялся разряжать пистолеты, решив один оставить себе, второй отдать другому человеку. Федор отказался сразу, плавать не умел. Ануфрий молча кивнул головой. Купец и Федор ушли за бочкой с порохом. Теперь надо было сделать запалы. На всякий случай надо сделать два. Неравен час замокнуть в воде. Скатал из бумаги трубочки, туго набил их порохом, который высыпал из пистолетных стволов. Получилось что-то вроде китайских шутих. Мы с Ануфрием обговорили, что и кто делает. Я ему показал, что надо сделать, если я по каким-либо причинам не смогу поджечь фитиль. Федор с Григорием принесли бочонок с порохом. Мы аккуратно проковыряли небольшую дырочку с торца, заткнув ее деревянной пробкой. Запалы замотали в кусочки кожи, положили на голову и натянули шапки, хоть какая-то защита от воды. За пояс сунули по пистолету и обмотались веревками. Федор с Григорием подтащили к борту бочки. Мы с Ануфрием по веревочному трапу тихонько опустились в воду, чтобы не было всплеска, и нам на веревке опустили бочку. Вода сразу обожгла холодом. Кажется, тепло из тела ушло мгновенно. Мы с Ануфрием, подталкивая бочку с порохом, поплыли к фрегату. Освещение на пирсе было очень слабым. Кое-где торчали факелы, до утра постояли часовые, рядом с которыми горел огонь. Корма фрегата оставалась в темноте, что нам и нужно. Молча подплыли, кое-как отмотали веревку с поясов и принайтовили бочку к перу руля с кормовой стороны. Бочка была наполовину в воде. Если повезет, взрыв может не только оторвать руль, но и повредить обшивку на корме. Это было бы сверхпрограммы. Тогда шведам будет не до погони. Придется спасать свой фрегат». Мы сняли шапки и, стуча зубами от холода, достали запалы. вотнули в отверстие бочки. Когда я делал запалы для самодельных бомбочек при коломенской схватке, горели они около восьми секунд. Сейчас запалы были в два раза длиннее. Но сколько они будут гореть, неизвестно. «Если секунд пятнадцать-двадцать доплыть до своей шхуны мы не успеем. Взрывом нас просто оглушит и выбросит на берег, как рыбу», — я прошептал Ануфрию. «Как только под дождем фитили выбираемся на пирс и бегом к шхуне». Ануфри не понял. «А часовые панику уже поднимут?» «Да и черт с ними! Все равно взрыв будет, и паники хватит и без нас!» Мы вытащили пистолеты, взвели курки и, поднеся замки к запалам, спустили курки. У Ануфри это получилось удачнее, его запал сразу задымил, а мне пришлось щелкнуть курком еще раз. Вот и мой запал задымился. Мы как можно быстрее доплыли до пирса и по деревянным перекладинам, как по лестнице, взобрались на пирс. Дружно, как спортсмены на старте, рванули к шхуне, только пятки застучали по доскам. Часовые не сразу поняли, в чем дело. Начали кричать по-шведски что-то угрожающее. Мы, не обращая внимания на крики, летели к своему судну. Трап нашего уже убрали. Команда сидела на веслах, ожидая нашего возвращения. С разбегу, оттолкнувшись от причала, мы прыгнули, зацепившись руками за борта. Нас моментально подхватили чьи-то сильные руки и втянули на палубу. Капитан крикнул «Взяли!» Весла правого борта дружно оттолкнулись от причала. Мы стали отходить от причальной стенки. Сердце в груди после сумасшедшего бега оглушительно стучало. С одежды текли потоки воды. Никого не надо было подгонять. Грибцы работали как на гонках. С каждым мгновением и взмахом весел, удаляя нас от причала. По причалу бежал в нашу сторону часовой, на ходу срывая с плеча мушкет. И в это время раздался взрыв. Под кормой фрегата гулка ухнула. Поднялся столб воды. Корабль подбросила. Падая он правым боком кормы, ударился о причал. Факелы потухли, и в кромешной темноте было слышно, как вода с ревом врывается в утробу судна. Слышались крики раненых. Поднялась паника. Теперь можно не бояться преследования. Правда, во время взрыва нас тоже хорошо тряхнуло, положив на левый борт. Однако шхуна быстро выпрямилась. Купец распорядился поднять паруса. Ветер дул с суши. Мы быстро удалялись от некрестеприимного берега, радуясь удачному побегу. На причале зажглись факелы. Были видны бегавшие люди. В нашу сторону из береговой крепости раздалось несколько пушечных выстрелов. Но нас укрывала темнота. Я пошел в свою каюту. Надо было переодеться в сухую одежду. Когда я вышел из каюты, купец открывал на палубе бочонок с вином. Рядом стояла вся команда. Лишь один рулевой с тоской поглядывал в нашу сторону. Выбили дно бочонка, здоровым ковшом зачерпнули вина, что купец вез в Новгород на продажу, и протянули мне. «Пей, лекарь! Сегодня ты герой и освободитель! Славься!» Ко мне поближе из круга команды выткнули Федора Саянуфрия. «Налить им по полной за освобождение!» Далее ковш с вином обошел всю команду. Люди были возбуждены. Радость свободы била им в голову, заставляя терять осторожность. Я подошел к купцу. «Выдели человек пять из команды, пусть не пьют. Впереди полночи хода в шведских водах. Если нас поймают, повесят на реях, как врагов». Купец лишь отмахнулся. «Тогда я взял под руки Федора и Ануфрия и отвел их к борту». «Ребята, не пейте больше. Трезвый один рулевой. Мы в чужих водах. Случится чего, все сгибнем». Мужики переглянулись. И выпить с товарищами им явно хотелось. И меня слушать жизнь заставила. Пока все, что я делал, было правильным. «Хорошо. Пить больше не будем, пока в свои воды не войдем». Остаток ночи прошел относительно спокойно. Относительно потому, что почти вся команда напилась. Раздавались пьяные песни, шум... Федор с Ануфрием стояли, один на носу, другой на корме, вглядываясь в ночное море. Поскольку купец был тоже пьян, шхуна управлялась только рулевым. Куда мы плыли, я понятия не имел, поскольку не обладал штурманскими навыками. Небо начало сиреть. Стали видны белые барашки волн, низкие хмурые тучи. Ко мне подбежал Федор. — На горизонте за кормой паруса, как бы не за нами погоня. Команда лежала на палубе, пьяная в дым. Что делать, я не знаю. Где мы находимся? Далеко ли до наших берегов? Есть ли подводные рифы и отмели? И еще неизвестно, то ли случайный попутчик сзади, то ли погоня. А вот что, Федор, бери Ануфрия и будите купца. Что хотите, делайте, но приведите его в порядок. Хлопцы убежали исполнять, а я пошел на корму, посмотреть, что за Паруса. Паруса действительно были, причем уже не на горизонте, а ближе. Можно было разглядеть, что мачты две. Но вот что за судно его принадлежность, понять пока было нельзя. «Я вернулся к купцу». Федор с Ануфрием терли купца за уши, били по щекам. Тот лишь мычал нечто нечленораздельное и мотал головой. «Вот что, парни, обвяжите его веревкой и бросайте с корабля. Глядишь, в воде быстрее очухается». Федор с Ануфрием переглянулись, но не стали. Нашли веревку, коих на корабле было множество. Обвязали вокруг грудной клетки несколько раз и, стянув с Григория сапоги, бросили его за борт. Мы встали у борта и смотрели. Не хватало только, чтобы на наших глазах он захлебнулся. Однако, как старый морской волк, почувствовав, что он в воде, Григорий стал молотить по воде руками и вертеть головой, пытаясь понять, где он и что с ним. Поскольку вода была холодной, минут через пять-десять пришел в чувство. Стал кричать, чтобы его вытащили, а мерзавцев, что бросили его в воду, он сам утопит. Не обращая внимания на крики и ругательства, я выждал еще минут десять, и когда купец уже посинел от холода и стал клацать зубами, приказал его вытащить. Потоки воды стекали на палубу с дрожащего от холода Григория, Я распорядился его переодеть сухое и привести ко мне на корму. Сам побежал к рулевому. посмотрел на приближающиеся паруса. Что-то больно ходка идет, не похоже на торговца. Те длительны, поскольку всегда нагружены. Так резво могут ходить только военные суда или разбойники. Ни то, ни другое ничего хорошего нам не сулило. Наконец на корме появился Григорий. Вид его был ужасен. Отечное лицо с разбитыми шведами губами, мутные глаза, изо рта убойный запах перегара. Сразу схода он начал громко ругаться, крича, что ему испортили празднование освобождения. А теперь у него болит голова. Я решил не церемониться и схватил его голову, повернул к парусам. «Шведов видишь?» Лицо его вмиг посерело. «Шведы — верная смерть на виселице фрегат там мы их повредили, а, может, и утопили. Взгляд купца стал осмысленным. Видно, дошло, наконец, что дела не шуточные. Он повернулся к рулевому. — Каким курсом и сколько времени идем? Рулевой назвал курс. Купец свесился с борта. Я подумал грешным делом, что после выпивки его тянет на рвоту. Но он долго вглядывался в воду, сказав, наконец, «Вода мутная, река близко», — бросил Федору. «Поднимай сануфрем команду, ноги уносить надо». «Вот, прости, господи, артист». «Сам команду спаивал, а сегодня попробуй их подними». Удалось растолкать трех человек, но проку большого в том не было. Покачиваясь, они с бессмысленными взглядами бродили по палубе, держась за окружающие предметы. Борт, ванты, мачту. Купец встал на корме и стал отдавать распоряжение. Я пошел посмотреть пушки, их было две». Одна на носу, другая на корме. Калибр был невелик. От пиратов было бы подспорье. Но если нас догоняет военный корабль, делать с этими недомерками нечего. Я проверил заряженные пушки, Подтащил поближе банник, ядра, бочонок с порохом. Корабль вдруг резко повернул влево. Парус захлопал на ветру. — Ты что делаешь? — подбежал Григорий и я. — Здесь недалеко островки есть. «Туда надо, если судно военное, да о двух мачтах, стала быть, осадка большая, режется близко подходить, на мель сядет, а мы меж островов покрутимся, глядишь, и сорвемся с крючка». «Ну что ж, купцу виднее. Плавал здесь, часто должен знать особенности. От мели течения, острова. Я с беспокойством обернулся, Судно еще более приблизилось, и хотя было далеко, уже можно было понять, что оно военное». Теперь решало время. Или они нас догонят и потопят, или мы успеем дойти до островов. После нашего поворота преследователи повторили наш маневр. Стало быть, это по нашу душу. На шхуне Григория стояли все паруса. Ветер был попутный, но все равно мы двигались слишком медленно, чтобы сохранить дистанцию. По моим прикидкам, часа через два-три нас догонят. Вдали, несколько правее курса, показалась земля. Все-таки хоть и пьян был Григорий, ошибся самую малость. Я начал с Федором и Ануфрием по очереди будить матросов. Мы лили на них забортную холодную воду, выкручивали уши, пытались поставить на ноги. Наши попытки привели к небольшому успеху. Еще два зомби бродили по палубе. А ведь когда мы подойдем к островам, придется маневрировать. А то и идти под веслами. Нужна команда». Но выбирать не приходилось. Мне кажется, Григорий сам каялся, что напоил на радостях команду. Я видел, какие опасливые взгляды он бросал через плечо, стоя у штурвала. Преследующее судно медленно, но неуклонно приближалось. До него оставалось мили три-четыре. Ветер неожиданно опал. Паруса бессильно повисли. До острова было всего ничего, каких-то триста-четыреста метров. Купец заметался по корме, ища выход. Преследователь тоже встал, затем медленно повернулся к нам боком. Судно было невелико. О двух мачтах по борту в один ряд шли орудийные порты. Я насчитал их двенадцать. Вот они открылись. Две пушки выстрелили. Корабль окутался дымом. Расстояние было слишком велико. Я спокойно стоял у борта и смотрел. Ядра созвучным шлепком упали с недолетом метрах в трехстах. Или капитан слишком зол на нас, или решил продемонстрировать силу и решимость. Часа два мы стояли неподвижно, ветра не было, двигаться под веслами недостаточно людей. А судно противника, по-моему, это была бригантина. Я разбирался в этом слабо. Вообще не было приспособлено к движению под веслами. На бригантине стало видно какое-то шевеление. Мы увидели, как спускают две шлюпки, в которые по трапу опускаются вооруженные матросы. Видимо, решили, поскольку судно наше небольшое и торговое, людей на нем мало, вооружения нет, захватить его абордажем со шлюпок. Шлюпки отвалили от бригантины, направились в нашу сторону. На корме бригантины проблескивалось стекло. Вероятно, капитан осмотрел предстоящее поле боя в подзорную трубу. — Я подошел к Григорию. — Кто у вас в команде канонир? — Григорий лишь махнул рукой. — Пьяные они все. Толку не будет. Подошел к Федору Сануфрием. — Ребята, кто-нибудь с пушкой обращаться умеет? — Видели, а сами не пробовали. Опять придется все делать самому. Взяв с собой обоих, я повел их к носовой пушечке. Сейчас я выстрелю, как буду заряжать. Смотрите внимательно — Один будет у носового орудия, другой — у кормового. Ваше дело заряжать. Стрелять я буду сам. Тут навык нужен. Оба, согласно, закивали. Подождав, когда шлюпки подойдут поближе, я прицелился. Поднес к затравочному отверстию фитиль. Бабах! Пушка окуталась дымом. Не Недолёт! Я, медленно показывая моим товарищам, прочистил ствол. Насыпал пороха, забил пыш, затолкал ядро. Все ли понятно? Оба согласно закивали. Я поправил прицел, бросил Ануфрию. Зажигай. Снова грянул выстрел. Почти хорошо, ядро упало рядом со шлюпкой. Здорово ее качнув. Мы с Федором бросились к кормовой пушке. Навожу выстрел. Пока Федор начал перезаряжать, я бросился на нос. уже зарядил орудие и ждал меня. Я взглянул на цель. На месте была только одна шлюпка, а второй остались только щепки и плавали крупные обломки. Рядом барахтались в воде матросы. После выстрела, окутанный пороховым дымом, я не посмотрел на результат попадания, поскольку побежал на нос. Вторая шлюпка подбирала матросов, медленно кружась на месте гибели первой шлюпки. «Это хорошо. В стоящую или медленно движущуюся цель попасть легче». Я старательно навел пушечку, поджег порог в запальном отверстии. «Выстрел!» Ануфрий бросился заряжать, а я задержался, чтобы посмотреть результат. Ядро ударило в нос шлюпки, оторвав несколько досок. «По-моему, им теперь будет не до нас». «Точно!» Шлюпка развернулась и, бросив барахтающихся в воде товарищей, рванула к судну. Ход ее был тяжел. Видимо, в шлюпку поступала вода. Не доплыв до бригантины метров сто, она накренилась на нос и медленно перевернулась. Рядом были видны матросы, которые плыли к судну. «Так, отлично!» Мы не потеряли ни одного человека. тогда как -то противник лишился двух шлюпок и около десятка человек команды. Выглянуло солнце, ярко заблестела вода. Купец схватил в руки астролябию, пытаясь определить наше местоположение. «Да, далековато еще до рядных берегов», — пробормотал он. На палубе начали шевелиться матросы. Видно, грохот пушек все-таки заставил их пробудиться. «Простояли еще около часа, когда я увидел, что с бригантины спускают еще две шлюпки». «Неужели капитан такой дуболом?» «Снова пошли шлюпки на наш захват». «Зря я так подумал о капитане. Обе шлюпки встали впереди бригантины». Завели буксирные концы и стали грести. Медленно бригантина двинулась в нашу сторону. «Чертов швед!» «Я разгадал его замысел. Стоит подтащить бригантину к нам поближе метров на двести? Как более мощное орудие шведов спокойно нас расстреляют, пустив ко дну, а мы ничего не сможем противопоставить. Мал калибр наших пушечек, дальнобойность не та».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 Подтек с нас ручьем, похмелье быстро покидало тяжело работающих матросов. Грестив полную силу на шлюпке буксируя шхуну — нелегкая работа. Медленно мы приближались к проливу между двух островов, намереваясь стать именно там, чтобы оставить за собой свободу маневра. — Фу! Наконец-то дотянули! Я оглянулся назад. Бригантина медленно тащилась за нами, сильно отставая. Теперь надо было подождать, с какой стороны острова покажется их судно. Вода у острова была мутная. Купец бросил за борт грузила с веревкой, на которой узлами были отмечены сажене. Эйви тащил, довольно ухмыльнулся. Под нищим у нас всего сажень. Здесь бригантина уже вряд ли пройдет. Скорее всего, станет перед островами, станет полить из пушек. Наше дело шлюпкой утащить шхуну в сторону, прикрываясь островом, как щитом.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 Бил он раза в полтора-два дальше наших пушечек. Зарядил, оперся стволом на борт и стал ждать. Не ожидая подвоха, один из матросов встал в шлюпке в полный рост. Тут я его и снял первым же выстрелом. Команда на судне восторженно взревела. Перезарядился, стал выжидать. Вот еще один матрос поднялся. Лежа в шлюпке, ведь тимофорить не будешь. Выстрел, еще один упал. В шлюпке притаились. Если первый выстрел можно было считать случайностью, то второй привел их в замешательство. Пушки бригантины громыхнули еще раз. Ядра легли рядом, а одно зацепило борт, аж щепки полетели. Григорий побежал на нос, но грибцы в шлюпке, видя и сами результаты стрельбы с бригантины, налегли на весла, пытаясь увести нас от обстрела. Напоследок, пока шлюпка противника была еще видна, Я выстрелил по неосторожно высунувшемуся матросу. Но вот шхуна отошла с прежнего места. Чтобы нас обстрелять, теперь уже вряд ли хватило бы дальнобойности, да и шлюпка противника высунуться бы я бы не дал. «Григорий, может, шлюпкой протянем их шхуну вокруг острова? Зайдем к ним с кормы, попробуем обстрелять из пушек. Ежели повезет, повредим рули или мачту, иначе они от нас не отцепятся». — Давай попробуем. Сам вижу, что выхода нет. Тем более уже все пьяницы на ногах. Увлеченный стрельбой я и не обратил внимания, что на палубе больше нет валяющихся пьяных тел. Шлюпка подошла к нашему борту. Грибцы поменялись. Нас, прижимаясь к острову, потащили вокруг острова. Поскольку островок был невелик, за час-полтора удалось его обогнуть. Мы увидели, что с кормы бригантины стоят обе шлюпки врага, пытаясь оттянуть ее назад. То ли капитан бригантины почуял опасность, то ли придумал новую пакость. Мы заходили со стороны кормы, где пушек у противника не было. «Мушкетного огня я пока не опасался». штуцеров у них вряд ли были, а мушкет хорош для близкого боя. На бригантине явно нас увидели... Команда забегала, капитан кричал на шлюпке, пытаясь развернуть судно бортом к нам, чтобы можно было открыть огонь. Я бросился на нос шуны и как можно быстрее стал стрелять из штуцера по гребцам в шлюпке, убив несколько матросов. Остальные залегли в шлюпке, не высовывая носа, хотя капитан с бригантины громогласно кричал «проклятие». Я тщательно прицелился по капитану, выстрелил... Успел увидеть, как он схватился за руку, и его тут же оттащили от борта. Мы сблизились уже на дистанцию огня. Медлить я не стал. Вдруг ему удастся довернуть корабль. Тогда нам крышка. Из двенадцати орудий одного залпа хватит, чтобы пустить нас на дно. Прицелился, выстрелил из пушки. Маленький недолет, но изменить прицел нельзя. И так уже на пределе дальности. Кричу гребцам в шлюпку. «Подтяните еще чуть-чуть». Шхуна медленно двинулась вперед. Мы с Ануфрием, как бешеные, перезаряжали пушку. Кормовой воспользоваться нельзя. Оставалось действовать быстро. Прицелили. Выстрел. Ядро, прошелестев, шлепнулось в воду рядом с вражеской шлюпкой, опрокинув ее. Опять перезаряжаем. Тщательно прицеливаюсь. В парус бригантины стрелять бесполезно. Ядра наши слишком малы, чтобы проделать серьезную дыру. Надо попасть в руль или в мачту. Утопить не сможем, но лишим хода, а нам больше и не надо. Дождемся ветра и поминай, как звали. Выстрел на этот раз удачно. Прямо в баллер роля, аж щепки полетели. Снова перезаряжаемся. Выстрел мимо. Мачта -то слишком тонкая цель. Еще раз повторяем. Опять мимо. Но поскольку ядро уже было на излете, прошло низко над палубой, сметая на своем пути людей, ломая оснастку». Еще раз стреляю, и на этот раз удачно. Правда, я целил в одну мачту, но переломилась другая, ведь стояли они почти в створе друг за другом. Мачта сначала накренилась, затем с шумом упала в воду, обрывая ванты. Команда шхуны завопила от радости, а на бригантине раздались яростные вопли. Вот теперь мы тоже их обездвижили на какое-то время. Им теперь даже ветер не поможет». Но сбрасываться с бригантину не стоит. Одна мачта и парус целая. И пушки наверняка заряжены. Стоит нам немного отойти от их кормы в сторону, как нам могут влепить ядра в борт. Я еще пару раз выстрелил из пушки по палубе бригантины, пытаясь доставить им побольше повреждений. Потом улегся на носу со штуцером. Поскольку невооруженным глазом с такого расстояния можно было отличить по одежде простого матроса от офицера, я решил немного проредить офицерские ряды, утихомирив и загнав команду в трюм. Ишь, разбегались по палубе, пытаясь под командой офицеров что-то исправить. Выстрелил четыре раза, точно ранив или убив троих. Один раз промахнулся. Суета на палубе стихла. «Так-то лучше будет». Я обратился к Григорию. «Смотри, чтобы нас течением не снесло в сторону. Как раз попадем под пушки бригантины. Пусть гребцы в шлюпке не спят. Поднимется ветер, поднимем паруса и отойдем подальше, но точно за кормой бригантины». Григорий согласился. Вообще, с момента захвата нас шведским фрегатом, Григорий сник и переложил всю инициативу по нашему вызволению на меня. Конечно, мне было бы проще быть под началом опытного активного капитана, чем все брать на себя. Я же не морской волк. Много морских дел не знаю и не ориентируюсь. Но что получилось, то получилось. А ближе к вечеру поднялся легкий ветерок. На шлюпке встрепенулись, развернули нас кормой к бригантине. Мы взяли шлюпку на буксир и подняли паруса. На прощание я угостил ядром из кормового орудия, застывшую бригантину, — Угодив кормовую надстройку, аж щепки полетели. Мы еле-еле плелись под слегка надутым парусом, и лишь отойдя на значительное расстояние от бригантины, подняли шлепку с грибцами на борт. К ночи ветер окреп паруса надулись, мачты скрипели от напряжения, вода шипела под форштевнем. Ход наш стал замечательно хорош. Мы резво шли к себе домой».